мороженых голландских кур или мяса, колбасу, сыр, гречневую крупу, рыбные консервы, гусиный паштет. С тех пор, как в московских магазинах стали исчезать продукты, большинство правительственных учреждений перешло на дополнительное закрытое спецснабжение через внутренние буфеты и столовые. Теперь Госплан, Министерство, Комитеты, Редакции, Газеты и другие ведомства –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 Вместе со всем простым народом. Но год назад Руденко умер. Генеральным прокурором стал Александр Михайлович Рикунков человек, который всегда был на вторых ролях: сначала вторым секретарем Воронежского обкома партии, затем заместителем прокурора РСФСР.